Дно Вселенной. Но почему так не вовремя? У нас было минимум две недели в запасе. И не я один удивлен. Люди в форте только о том и бурчат, что не по сезону нашествия. Рано для хортов еще. Может, это какая-то отдельная, чересчур торопливая стая? Отобьемся сейчас и отправимся дальше. Информации пока толком нет. Дымом подан сигнал, но сами дозорные доберутся сюда ближе к вечеру. Пока известно только направление, откуда идут хорты — юго-запад. Как раз могут перерезать наш маршрут, так что на тракт выходить нельзя. В этом плане нам повезло. Нарвались бы на хортов в дороге, ни мое мастерство, ни китаров дар нам бы не помогли. Эти звери малыми стаями в набеги не ходят. Орды начинаются от тысячи голов. Впрочем, хортов называть зверьми не совсем правильно. По факту да. Эти человекоподобные приматы не умирают от старости, и в их сердцах тоже можно найти бобы и в теории семена. Но теперь, спасибо полученным в школе знаниям, мне известно про хортов значительно больше, чем раньше, и я склонен считать этих существ не тупыми животными, а вполне себе разумной расой, схожих с людьми гуманоидов. Дело в том, что у хортов есть свой язык. В нем нет слов, и как следствие у приматов отсутствует письменность, но накопленные знания надежно хранятся в памяти старых особей. Хорты общаются мысленно. Ментальная связь. Правда, информации на эту тему ничтожно мало. Люди не знают ни способа этих контактов, передаются ли образы цельной картинкой или набором эмоций и ощущений, ни дистанции, на которой хорты способны общаться между собой. Известно лишь, что она небольшая. Зато людьми установлен факт зависимости, наличия способности к мысленному общине от возраста особи. Молодняк или напрочь лишён этой функции, или та у них развита очень слабо. По крайней мере, взаимодействие между составляющих в ордых нашествия, подавляющее большинство одногодок, сводится к простейшим стремлениям – держаться в куче, не драться друг с другом, нападать на врага вместе разом и наличие в стае более старшей и развитой особи никак не влияет на примитивное поведение масс. То есть младшие либо банально не слышат команды и советы более опытных сородичей, либо, что тоже возможно, их просто не понимают. У меня есть теория, что Хортов банально устраивает сложившийся порядок вещей. Эта раса при помощи людей контролирует свою численность. Цели очистить от конкурентов материк у них нет, была бы, Хорты пришли бы к побережью совершенно другими силами да и снежников бы извели под корень. Те уловки, что сейчас позволяют местным пережидать в укрытиях нашествия двуногой саранчи, не сработали бы против ведомых развитым разумом настолько многочисленных врагов. В канву данных мыслей укладывается и поведение людей. Ни храм, ни светская власть в лице ярлов и даже императора не ставят перед собой задач по полному очищению предземья от хортов. И если на материке подобное неосуществимо в принципе, ввиду обширности территорий и удаленности гнездов и приматов от моря, то на островах массовые карательные походы могли бы принести результат. Хотя, конечно, и тут есть свои нюансы и сложности. У хортов имеется еще одна полезная способность. При надобности они впадают в спячку, в которой могут пребывать едва ли не годами. И это не тот сон, который охватывает зимой большую часть местной фауны. Заснувших можно будить. На том же Муни Ярл время от времени выводит дружину в походы к гнездовьям приматов, которые расположены в самых труднодоступных местах среди горы лесов. Но отыскать все пещеры из хроны, где узнавшие о грозящей им опасности Хорты погрузили себя в спасительный сон, очень тяжело. Солдаты уходят, и, пережившие облаву приматы, выбираются из укрытия разбуженные дежурившей стражей и снова начинают плодиться. А размножаются Хорты стремительно. Каждая самка два раза в год приносит приплод до десятка голов, и больше половины из особей дорастает до взрослых размеров. Случающиеся поздней весной и затем ранней осенью нашествия хортов как раз и завязаны на цикл их размножения. Стоит самкам разродиться, как детеныши позапрошлого выводка, девять из десятка которых самцы почти полным составом отправляются в странствие за едой, опытом и почти всегда своей смертью. Возвращаются из нашествий назад единицы, которых как раз и хватает на компенсацию естественной убыли. Часть хортов наверняка гибнет во время охоты и в окрестностях гнездовий, хотя доподлинно никому неизвестно, что происходит на морозном юге материка, где селятся приматы. Хортов большой земли нельзя равнять со островными. Совсем другие масштабы и другие условия жизни. Если существуют старые особи, освоившие человеческий язык, а в школе данная сказка повторялась уже более уверенным тоном, то там может существовать и относительно развитое общество. Впрочем, все эти теории не имеют для меня важности в практическом плане. Я здесь не для того, чтобы разбираться в деталях мироустройства предземья. Кем бы ни были хорты, сюда не приходят стаи злобных тупых обезьян, представляя собой привычное стихийное бедствие, с которым люди давно научились справляться. Накатятся на форт... Устелит землю под стенами волосатыми трупами и отхлынут остатками, чтобы, слившись с другими такими же, налететь потом новой волной. Сейчас отобьем нападение, что в крепости сделать несложно, и к следующему форту. Промежуток между навалами будет. Это не начало основного нашествия, это сбой системы, непредвиденный фактор, от которого никто не застрахован. Но ничего, мы потеряем лишь пару дней, а не месяц, что совсем не критично. Мои расчеты верны. Звезды видят.